Глава вторая На заре его разбудили птицы. Маркус открыл глаза и услышал трели. Но виски тотчас же пронзило болью. Он попробовал понять, откуда происходит боль, но болело везде. И было холодно. Он лежал ничком в неудобной позе. Правая щека на голой земле, руки вдоль тела, одна нога вытянута, другая резко согнута в колени. Видимо, он рухнул всей тяжестью лицом вниз, даже не выставив вперед руки. Сначала он попробовал приподнять поясницу, потом, опершись на локте, встал на четвереньки, голова кружилась. Он боролся с искушением снова закрыть глаза. Страх снова лишиться чувств оказался сильнее дурноты. Он, наконец, сел, по-прежнему не поднимая глаз. На земле, покрытой утренней изморозью, выделялся его темный силуэт. Он чувствовал влагу на себе, на спине, руках, ногах, затылке. Затылок, — подумал он, — вот откуда прежде всего происходит боль. Маркус пощупал больное место, но крови не было, только огромная шишка да небольшая ссадина. Он боялся, что снова теряет память, и быстренько пробежался по своим воспоминаниям. Неизвестно почему первым пришел на ум, Образ монахини, разрубленной на куски в садах Ватикана год тому назад. Но его тут же изгнало воспоминание о Сандре, о том, как она целовалась с мужчиной, в которого влюблена, и о том, как они встретились в сосновом лесу под Остией. Потом явилось и остальное. Магнитофон в церкви святого Аполлинария, слова Клемента, Над Римом нависла серьезная угроза. То, что случилось ночью, глубоко возмущает и ум, и совесть. Соляной мальчик. И, наконец, вечеринка. Зловещая оргия, на которую он попал предыдущей ночью. Тень человека с фотоаппаратом. Преследование в наркотическом тумане. Удар по голове. Последнее, что он помнил ноги напавшего на него человека, который уходил во свояси. На нем были синие башмаки. Кто-то охранял ту тень. Почему? Наконец Маркусу удалось встать на ноги. Он почувствовал, что замерз. Кто знает, в какой момент прошлой жизни? от которой амнезия его отрезала, он приучился терпеть холод. В бледном свете зари сад вокруг виллы приобрел призрачное очертание. Пенитенциарий вернулся к стеклянной двери, через которую вышел, но та была заперта. Он попытался выломать створку, но не хватило сил. Тогда он поднял с земли камень И разбил стекло. Сунул руку в отверстие и открыл дверь. Внутри от вечеринки не осталось и следа. В доме, казалось, десятилетиями никто не жил. Мебель покрыта белыми чехлами. Воздух затхлый. Неужели ему вправду все привиделось? Таким мощным оказался наркотик, который он принял. Но тут он заметил одну деталь, аномалию, и понял, что все происходило на самом деле. Нигде не было пыли. Везде было слишком чисто. Патина запустения не коснулась предметов. Маркус сорвал полотнище, покрывавшее диван, и набросил себе на плечи, чтобы согреться. Нажал на выключатель, но электричества не было. Ощупью пробрался по лестнице на верхний этаж в поисках туалета. Нашел его в глубине спальни. Сквозь жалюзи просачивался слабый дневной свет. Маркус нагнулся над раковиной и стал споласкивать лицо снова и снова, потом Поднял голову и посмотрел в зеркало. Под глазами темные круги. Удар не прошел даром. Может, у него даже черепная травма. Он вспомнил Космо Бордити. Его сообщение в голосовой почте. «Вот послушай еще. У меня, кажется, наметился многообещающий след. Но не хочу опережать события нужно проверить источник косма прошептал маркус он рассказал о вечеринке он устраивал так что маркуса пропустили на виллу может косма и предал его но что то говорило ему что космо тут ни при чем все случилось потому что он бросился вслед за тенью Но, ну, может быть, он заработал удар по голове, перекрестившись в обратном порядке. Хотя человек-тень не понял этого жеста. Одурманенный наркотиком, Маркус не помнил его лица, но отметил недоумение, с которым человек обернулся и взглянул на него. Но кто-то другой понял. Тот в синих башмаках. Надо сообщить Клименте, а потом выяснить, что нового узнал для него Косма. Но сейчас он хотел одного – поскорее покинуть виллу. Чуть позже он зашел в бар на заправочной станции. Женщина за прилавком посмотрела на него так, будто перед ней живой мертвец. Маркус еще не твердо стоял на ногах, он едва доехал до этого места – У него, наверное, ужасный вид. Он порылся в карманах в поисках мелочи, положил у кассы несколько евро. Большой кофе, пожалуйста. Дожидаясь, пока ему сварят кофе, Маркус поднял взгляд на телеэкран в углу зала. Телерепортер стоял в глухом месте посреди поля. За его спиной суетились агенты полиции. Маркус узнал Сандру. «Полицейских убитых сегодня ночью звали Стефана Карбони и Пия Ремонти», — объявил журналист. «С ними монстр повторил почти тот же ритуал, что и в первый раз. Убил мужчину выстрелом в грудь, а женщине выстрелил в живот, возможно, заметив, что она вооружена. Но не убил ее на месте, а привязал к дереву и взялся за нож. Нам стало известно, со слов судмедэксперта, что пытка продлилась долго». Подробности в следующем выпуске. Маркос увидел в углу телефон-автомат. Забыв о кофе, бросился в кабинку, набрал номер голосовой почты и уже собирался говорить, когда электронный голос сообщил ему, что на почту поступило новое сообщение. Пенитенциарий набрал код, подождал... Будучи уверен, что сообщение от Климента, неожиданно услышал голос Космо Бордити. Тот оставил второе сообщение после того, которое послал вечером. Но тон был не таким спокойным, как в первый раз. Голос выдавал глубокое смятение, к которому примешивался неприкрытый страх. «Нам нужно срочно увидеться!» – тараторил, задыхаясь Космо. «Все гораздо хуже, чем ты можешь себе вообразить!» Он чуть не плакал от волнения. «Мы в опасности? Серьезной опасности!» — предостерегал он. «По телефону не могу сказать! Приходи ко мне в клуб! Как только прослушаешь это сообщение, буду ждать тебя! до да возьми утра, потом заберу дочку и подругу и везу их из Рима!» Сообщение закончилось. Маркус взглянул на часы. «Десять минут восьмого!» «Он еще может успеть, но нужно поторопиться!» В данный момент Маркус не думал о том, что обнаружил космо, его больше интересовало, что же нагнало на него такого страху.